Глава шестая. «Нет, вы только посмотрите на него». Мать встретила Тима в лучших традициях родителей, прямо на пороге, уперев руки в боки. Мало того, что шляется где-то по ночам, так еще и приходит избитый в порванной одежде и... «Ты что, пил?» Пару кружек медовухи. Тимофей не видел причин скрывать это, все равно уже учуяла. Но я плотно поел, да и градусов там было всего капельку, так что я в полном порядке». «Нет, вы только посмотрите на него», — всплеснула руками женщина, призывая в свидетели мужа и дочь, что тоже вышли встречать загулявшего сына. «Капельку!» «Взял моду шляться по ночам с какими-то бандитами, и капельку!» «Ни с какими бандитами я не шлялся», — тем мысленно добавил «пока», поскольку именно это и собирался делать в ближайшее время а сопровождал нашу классную старосту. Она в гости ездила, взяла меня с собой. Я теперь вроде как в ее свите». «У вас староста-дворянка, что у нее есть свита?» — удивилась родительница. «Аристократка!» — влезла Ира от удивления, даже забывшая съязвить, как обычно. «Анастасия Добровольская, третья дочь главы рода». «Аристократка?» Вместо того, чтобы обрадоваться, мать Тима вдруг разволновалась, переглянувшись с мужем. «Сынок, да как так? Зачем? Почему ты вдруг начал с ней общаться? Или это она тебя заставляет? Ты говори, не стесняйся. Пусть мы обычные люди, но и на аристократов управу найдем». «Не надо никого искать. Меньше всего Тимофею хотелось, чтобы его родители поссорились с Добровольской». «Что случилось-то?» Я лучший ученик в классе и один из лучших в школе. К тому же помогаю компаньонке Анастасии Ильме Якунич. Она из вассального рода Добровольских, и мы все вместе ездили к ее деду. А там мне предложили спарринг. Отказываться было не Камильфо, пришлось драться. Но я хорошо выступил. «Ой, да как ты там мог выступить, за дрот? облила его презрением сестра. Но впервые в ее голосе по отношению к брату слышалось не только пренебрежение, но и зависть. Так и скажи, что тебе наваляли. Сынок, мама взяла Тима за руку. Я все понимаю. В школе тебе приходится общаться с аристократами, но прошу, держись от них подальше. Занимаешься с этой девочкой? Хорошо, но не более. И не надо ни в какие гости ездить. Аристократы — это иной уровень. Скажешь что-нибудь не то, могут быть такие проблемы, что мы потом не расхлебаем. Поэтому я прошу тебя, не связывайся с ними. «Пожалуйста, ради меня. Дорогой, скажи ему, что ты молчишь?» «Действительно, Тимофей», — нахмурился отец, пытаясь выглядеть грозно. «Мы с вами уже обсуждали, что стоит держаться подальше от аристократов. Ладно, дворяне, они служат государю и стране, но аристы слишком себе на уме, а их вседозволенность может выйти для тебя боком. Они-то отмажутся, а вот ты пострадаешь». «Слушайте, ну серьезно, ничего же не произошло». Тим откровенно не понимал причины, по которой ему читают нотации, и это немного бесило. «Мне так или иначе придется взаимодействовать с Анастасией. Она староста в нашем классе. При этом мы неплохо ладим, но я сразу обозначил, что только помогаю ей с учебой. Все остальное уже мелочи. Сегодня я просто не мог отказаться. И вообще, мне кажется, я не заслужил подобных нравоучений». «Я никогда не доставлял вам проблем. Хорошо учусь. Один из лучших в школе. С плохими компаниями не вожусь. С чего такая реакция? Что задержался допоздна? Так вы сами мне всегда говорили, чтобы я пошел с ребятами на улице поиграл. Что изменилось?» «Понимаешь, сынок?» — родители опять переглянулись. «Ты, конечно, прав, но аристократы — не лучшая компания для таких, как мы». Даже если они приняли тебя и держатся на равных, это не значит, что в следующую минуту тебя не кинут ради своего рода или какой-то выгоды. Чтобы были хоть какие-то гарантии, нужно стать слугой рода, принести клятву, а до этого стоит ждать удара в любой момент. Ведь, по мнению кланов, простолюдины — это даже не люди, а просто ресурс, который можно и нужно использовать для своей выгоды, а потом просто выбросить как отработанную вещь. И это не метафора. Это факт. «Не буду спорить», — Тим поднял руки, показывая, что сдается. «Но повторю. Во-первых, мы просто сотрудничаем, и я могу уйти в любой момент. А во-вторых, я могу постоять за себя. Так что даже если она меня кинет, я просто останусь при своих. Но и в этом случае факт сотрудничества с наследницей рода будет хорошо смотреться в резюме». «Это, конечно, так, но...» Было видно, что родителям, особенно матери, крайне не нравится сам факт общения сына с представителями правящего сословия, но и возразить на его слова им нечего. Просто поверь нам, от них лучше держаться на расстоянии, и чем дальше, тем лучше. Обещаю, что не буду общаться со старостой больше, чем это необходимо. Парень положил руку на сердце, давая клятву, но постаравшись сделать ее максимально обтекаемой. Но тогда и вы разрешите мне приходить домой позднее. Вы сами говорили, что мне нужно больше гулять, вот я нашел ребят, с которыми можно пообщаться. Они никак не связаны с кланами, такие же простолюдины, как и я. Тусуются вместе. Ну, там, в караоке ходят, в кино. Общаются, в общем. Сам познакомился. А вот сейчас Тиму удалось удивить родителей. Ведь до этого парень не спешил завязывать общение с кем-либо, являясь интровертом, хотя правильнее было бы сказать, что он вынужден стал им, когда просто не мог вместе с другими детьми резвиться и играть на улице. Но что, если это плохая компания? «Ой, мам, я тебя умоляю!» «Какая плохая компания? Кого может найти этот задрот? Уличных хулиганов? Пади такие же ботаны, как и он!» «Треплются про комиксы, игры и прочую задротскую чушь». Да, но на это возразить родителям было особо нечего. Тим действительно раньше старался максимально избегать проблем, вел себя тихо и незаметно, поэтому им даже в голову не могло прийти, что тот собирается тусоваться именно с уличными бандитами, хулиганами, немыслящими и дня без драки. И даже более того, намерен принять участие в уличном турнире. А ведь парень по дороге уже позвонил Лисе, и подтвердил свой новый статус. И та уже начала обрабатывать брата на предмет нового участника. Ты же понимаешь, что учеба должна быть на первом месте? Конечно. Вот уж чего Тим не собирался делать, так это забрасывать уроки. Тем более, что они давались юноше без особого труда, и времени уходило не так уж и много. За это можете не волноваться. Учеба прежде всего. Я собираюсь закончить школу в числе лучших и поступить в лучшие из возможных университетов. «Заучка!» — скривилась Ира, но под осуждающими взглядами родителей тут же стушевалась и направилась к себе. Впрочем, не забыв оставить за собой последнее слово. «А меня в его возрасте вы не пускали вечером гулять, и сейчас требуете дома в десять быть и отчитываться, где нахожусь». «Тимоша — мальчик, а ты — девочка». Как обычно, у взрослых нашелся ответ, который ничего в принципе не объяснял, но при этом по сути был верным. Жаль, только понимали это не все и далеко не сразу. «К тому же это не значит, что он может болтаться где-то всю ночь. Это понятно?» «Конечно», — Тим кивнул, мысленно скрестив пальцы за спиной. «Ночь не ночь, но кто знает, сколько продлится турнир. А свалить только потому, что родители не отпустили? Лучше сразу повеситься». «Если мы все обсудили, можно я пойду к себе? Хочу душ принять и отдохнуть». На этом все и закончилось к неудовольствию сестры Тима. Она ждала, что того накажут, как и ее, когда она возвращалась слишком поздно. Но нет, парня лишь пожурили и даже разрешили приходить попозже. Это бесило Иру, но и сделать она ничего не могла. Как и признать, что брат изменился. Он даже подрос, раздался в плечах, и буквально позавчера ему пришлось покупать новую школьную форму, а на днях он сам пришел в довольно крутом прикиде, похожем на стиль уличных хулиганов. И надо сказать, что выглядел он при этом весьма круто, хоть девушка и поняла, что дело не во внешнем виде. Просто обычный, тихий, забитый младший брат, к которому она страшно ревновала родителей, возящихся с болезненным, но очень умным мальчиком, вдруг стал излучать уверенность в себе. Уже не прятал взгляд, не поддавался на подначки, встречал колкости и оскорбления легкой улыбкой, глядя на сестру, словно на расшалившегося ребенка. Это бесило, а главное, Ирина не могла найти причину такого изменения. Но сегодня все встало на свои места. Оказывается, брат Задрот вошел в свиту аристократки. И пусть родители были от этого не в восторге, девушка, наоборот, жутко ему завидовала. Правда, ни за что бы в этом не призналась даже сама себе. У самого Тима была другая проблема. Вымывшись и переодевшись, он рухнул в постель и... понял, что не может заснуть. День выдался крайне насыщенным на события, и воспоминания крутились в голове, заставляя переживать все снова и снова. Думать, что мог сделать и сказать по-другому, не так подставить щит, активнее атаковать, да тот же песок в глаза швырнуть порывом ветра. Но сейчас было уже поздно. И, измотав себе нервы, парень просто достал телефон, принявшись смотреть ролики про выживание и бушкрафт, которые могли пригодиться в рейдах. Судя по тенденции, они будут становиться все сложнее, противники станут более опытными и опасными, так что любая мелочь может послужить на благо, особенно потому что юноша представления не имел, куда его забросит в очередной раз. Поэтому Тим смотрел все подряд, начиная с выживания в обычном лесу, заканчивая советами, как разделать белого медведя и что у него можно употреблять в пищу. Но переполненный впечатлениями быстро устал и начал просто бездумно листать ролики, останавливаясь на тех, что его чем-то заинтересовали, и помечал их, чтобы посмотреть позже. Так и просидел половину ночи, пока, наконец, его не сморил обычный сон. Понятно, что утро Тим встретил хмурым и помятым. Он уже и забыл, что такое не высыпаться. Система тщательно следила за этим вопросом. Но сейчас, пока она была на обновлении, приходилось полагаться только на себя. Так что к завтраку парень спустился, зевая во весь рот. И отключился в школьном автобусе, стоило ему только сесть на уже привычное место. Чем весьма обидел Машу. Долгова сама не знала, почему ей хотелось пообщаться с этим хулиганом, ведь, по сути, у них не было ничего общего. Он и учился на класс младше, и интересы у них не совпадали. Но сейчас, когда тот сопел, привалившись к окну, девушке стало очень обидно, ведь мог бы проснуться и послушать, как у нее прошел вечер. Зачем Тиму это знать, она не думала. Надо и все. Может быть, хоть тогда поймет, что после уроков она абсолютно свободна, и ее можно пригласить сходить в кино, например. Говорят, сейчас на экраны вышла отличная мелодрама про отношения наследника клана и бедной официантки. А ведь между ними лежала пропасть куда большая, чем между разновозрастными школьниками, но ничто не помешало им в итоге быть вместе. Но глядя на сопящего носом парня, Маша чувствовала, как рушатся ее надежды. Впрочем, девушка она была упорной и привыкшей добиваться своего. Она подождет. «Чего такой смурной?» Вот кто не страдал от деликатности, так это Илма, на первой же перемене плюхнувшаяся своим крепким задом прямо на парту Тима, отчего ее юбка задралась так, что практически не оставила парню никаких секретов. «Слышал, что ли, что Покровский ранг ученика получил? Да забей. Пусть остальные не в курсе, но мы-то знаем, что ты тоже ученик». «Да мне плевать, чего там. Я не выспался просто». Тим постарался не коситься на соблазнительные ножки, торчащие из-под задравшейся юбки, но рыжая мигом просекла, куда иногда спускается взгляд парня, и расплылась в предвкушающей улыбке. «Чего? Не хочешь, чтобы на тебя смотрели? Не сиди так перед парнем». «А кто сказал, что я не хочу?» Вот сейчас Якунич удалось его ошарашить почище, чем ударом мечом по голове. «Да ладно, расслабься, шучу я. А может и нет». «Ты, кстати, с лесой этой созвонился?» «Чего?» Отрезкой смены темы Тим поначалу не уловил суть вопроса, а потом кивнул. «Да, после уроков иду к зверям. Волк будет меня ждать. Переговорим, и если все нормально, сразу подадим заявку». «Я иду с тобой», — категорически отрезала рыжая. «И не спорь, мой род не такой знатный, как у Насти, так что меня вряд ли кто узнает. А даже если так, то проблем не будет. Наверняка там будут и другие аристократы». Зато я тебя подстрахую, если что, и заодно с этой самой лесой познакомлюсь. Что-то у меня плохие предчувствия. Тим и вправду ощутил, что приближаются неприятности, но тут же получил в плечо крепким женским кулаком, оказавшимся весьма твердым. — Эй, за что? — Ты чего там про меня подумал, лишенец? Илма сурово прищурила глаза. — Я что, по-твоему, психованная? — Если нет, то почему ты меня сейчас ударила? Иногда рассудительность Тимофея выходила ему боком, вот и сейчас вроде как правильный логический вывод привел к серии других ударов, от которых пришлось защищаться. «Да завязывай уже! Вон, звонок дали!» «Повезло тебе! Ладно, живи!» Девушка спрыгнула с парты, напоследок сверкнув фиолетовыми спортивными труселями. «Но насчет банды я серьезно. Я иду с тобой, и это не обсуждается!» Второй интересный разговор состоялся на обеде. Старая компания Анастасии окончательно развалилась. Девушки из родов слуг клана предпочитали обедать отдельно, чтобы их никак не ассоциировали с неудачницей. Поэтому за столом остались только сама Добровольская, Илма и примкнувший к ним Тим. Самого юношу ничуть не заботило, что он сидит вместе с аристократками, да и взгляды остальных он игнорировал. Если чему его и научили ночные рейды, так это не обращать внимания на мелочи, и беспокоиться только о по-настоящему важных вещах. Так что парень спокойно поглощал свой обед, когда первой заговорила Анастасия. «Есть какие-нибудь идеи насчет фестиваля?» Добровольская даже в школьной столовой вела себя так, будто находилась на императорском приеме. «Что будем исполнять?» «Тимофей, спрашиваю прежде всего тебя, потому что все, что может предложить Илма, я и так знаю». «Что ж», — Тим отложил вилку и достал телефон. «Есть у меня одна идея, но не знаю, как вы ее воспримете. Я считаю, что тем составом, что у нас сейчас, ничего традиционного сделать не получится. Я не играю классику, вы — современную попсу или рок. Но именно это мы можем и использовать. Вот, поглядите, наткнулся случайно сегодня ночью. Записано где-то за границей, то ли в Британии, то ли еще где, но это не важно. Копировать мы не будем, сделаем что-то свое». «Классика в рок-обработке?» Анастасия, хоть и скептически подняла бровь, досмотрела клип до конца. «Идея не нова. Такое уже делали и не раз. Может быть, но что мешает нам ее повторить?» Парень пожал плечами. «Выберем композицию, не слишком заюзанную другими, возьмем электрогитару, виолончель, скрипка или фортепиано», поняла его заминку Добровольская. Я играю одинаково хорошо и на том, и на другом. Отлично, — Тимофей показал класс, закативший глаза девушке. Еще хорошо бы ударника найти, басиста, но с этим проще. И вполне можно замутить что-то забойное. За две недели-то точно сумеем отрепетировать пару-тройку композиций. И бахнем микроконцерт, два-три повторения для новых зрителей и отстреляемся. Скорее три-четыре, но это нюансы, — задумалась Анастасия. «На самом деле что-то в твоей идее есть. Я подумаю. Времени не так много, но пара дней роли не сыграет. Тем более, что классику мы с Илмой хорошо знаем. Так что остается только тебе выучить свою партию и сыграться». «Да, чем дольше об этом думаю, тем больше мне нравится. Считай, что мы приняли идею как рабочую. И ты молодец. Если мы выиграем, тебя ждет награда» а не выиграть мы просто не можем.